Роман пожал плечами, закурил и медленно достал из кармана ручку С вашего позволения я пофантазирую на бумаге Нет, вслух сначала вслух для записи да Роуман поднялся прошелся по холу, ожидая запрещающего окрика гаузнера тот молчал однако замотивированно остановившись возле радиоприемника Роман закурил задумчиво ткнул пальцем в клавишу, на счастье поймался Мадрид. Пусть моей тюремной фантазии сорок третьего года сопутствует испанская песня. Недорого стоит такая фантазия. Тяжело затянувшись, он забросил руки за спину и начал неторопливо диктовать. Господин Цимпсон, надеясь на вашу доброту, я готов дать чистосердечные показания на тех, кому был заброшен отделом стратегических служб Соединенных Штатов. «Хочу сказать, что в случае, если не будут прекращены допросы с устрашением, я сойду с ума и никакой пользы в будущем не смогу вам оказать». Пол Роуман. «То, что надо», — сказал Гаузнер, — «в десятку». Обернувшись к кухне, он спросил, «Как запись, мальчики?» «Один из квадратных, видимо, тот, что заходил сюда, — подумал Роуман, — лицо второго я не рассмотрел, он топал за Гаузнером, ни разу не обернувшись. Неужели я встречал его где?» — ответил. «Отменно! Спасибо! А теперь, Роуман!» Выключите, пожалуйста, радио, сядьте на место и повторите ваш текст еще раз с испанским аккомпанементом. Это будет слушаться довольно нелепо, хотя голосом вы умеете владеть, как хороший актер. И ходить не надо в тюрьбах, нет паркета, там цементные полы, как помните. Роуман остановился, словно взнузданный. Вы полагали, что я сам не выключу радио? Вы же просили меня фантазировать. Я фантазировал. Вас устроило? Пишем. Он выключил приемник, сел на табурет возле бара, снова тяжело затянулся, приготовился говорить, но потом оборвал себя. Нет, пожалуй, что все-таки я продиктую это, когда моя подруга станет сервировать на кухне ужин. Там все слышно, Роуман. Вы готовы пойти даже на то, чтобы она обо всем узнала? Видимо, вы и так посвятили ее во все. Ни в коем случае. Вам будет трудно с женщиной, которая видела ваше унижение. Хм, разумно. Отведите ее на балкон. Как вы не верите мне, так я не верю вам. Гаузнер вздохнул. Ее не приведут сюда, пока я не получу то, что должен получить. Это условие. Что ж, уходите, Гаузнер. Но вы не сможете уничтожить запись нашего разговора. Я согласился на все. Я готов на все. Но я ставлю одно непременное условие. Криста должна быть здесь. Мужчина и женщина безоружны против трех вооруженных специалистов. Риска для вас нет никакого. Так что сейчас вы, господин Гаузнер, просто-напросто мстите мне за то унижение, которое испытали в Мюнхене, раскрыв мне все, что могли. Ваше руководство не простит вам потери такого агента, как я. Все. Вон отсюда, Гаузнер, вы мне отвратительны. «Мальчики!» — крикнул на кухню Гаузнер, побледнев еще больше. «Как запись? Запись идет нормально. Ну и прекрасно». «Сотрите пассаж джентльмены пожалуйста, он мешает операции». «Мальчики», — крикнул Роуман, — «как резидент американской разведки в Испании, не советовал бы вам делать этого. У Гаузнера есть руководитель, он обязан знать все и слышать каждую нашу фразу. Да и потом я не стану работать с Гаузнером в дальнейшем, он омерзительный мне». Я сам выберу человека, с которым смогу сотрудничать без содрогания, господин Вагнер. Один из псевдонимов Гелена. Да-да, мальчики, я обращаюсь именно к генералу Вагнеру, имя которого мне открыл Гаузнер. Так что, поверьте, вы испортите выигрышную для вас партию. Старый полуимпотент клюнул на вашу наживу. Да, я люблю Кристину, да, я готов ради нее на все, но всегда есть предел, который человек, даже предатель, переступить не в силах.